Глава 42. Псих заплатил за капсулу по минимуму, так что, едва штопов, Роха вывезли пристегнутым к каталке и так погрузили на корабль. Князь метался в горячке, бредил и в себя не приходил. Псих при этом, несмотря на, в общем-то, выгодные для него условия, оставался раздраженным и назначил вылет, вообще не заботясь о том, выживет ли теперь его собственность. У него в любом случае оставался Анарион, да еще крепко удерживаемый таким лакомым крючком, как Медина. Король хорошо понимал логику хозяина и был уверен, что тот непременно где-то на нем отыграется. Уже сам факт, что мясо навязало правила игры, не мог остаться безнаказанным. Но все это будет потом. Сейчас главное вытащить князя с того света, не дать ему уйти в бессмертные земли. Но единственным доступным его величеству средством на корабле оказалась тряпка, которой он, намочив ее в холодной воде, обтирал земляка. И молитвы, о которых к своему стыду Анарион вспомнил впервые за долгое время. Перелет не был коротким, но Рох пришел в себя уже только на станции. Он осмотрел крайне аскетичную камеру Анариона и выдохнул сквозь потрескавшиеся от долгой температуры губы. «Шикарно! Даже стол есть!» Король воспринял это как неловкую попытку пошутить и постарался улыбнуться в ответ. «Как себя чувствуешь? Как кусок мяса, у которого вдруг появилось сознание?» «Да ты сегодня прямо сыпишь остротами!» — усмехнулся его величество. «Больше в моем состоянии ничего не остается. Как ты уговорил спасти мне жизнь!» Это длинный рассказ, а пока тебе надо беречь силы». В этот момент переборка открылась, в нее впорхнула Медина и, повиснув у Анриона на шее, расцеловала его в обе щеки. Король ее хмуро отстранил, но презрительное выражение лица у князя уже успело появиться. «Ну ладно я, да от тебя такого не ожидал», — проговорил Рох, прикрывая глаза. «Что-либо объяснять сейчас Таврахтару было небезопасно». Да и нет за его величеством вины, в которой бы пришлось оправдываться. Между тем Медина, встав спиной к камере, аккуратно извлекла из рукава комбинезона две шприц ручки с зеленой и синей полосами и прошептала. «Ирис передала. Сказал, что ваш друг знает от кого, и это должно помочь». А Нарион насторожился. Зачем вдруг Ирис помогать? А Зубру, пожалуй, есть резон по-тихому добить проигравшего гладиатора чтобы никому не достался. Однако князь неожиданно открыл глаза, и в них промелькнула какая-то нежность. — Кали, хуже точно не будет, — прошептал раненый, и Анарион с удивлением для самого себя решил его послушать. Оба укола были сделаны под прикрытием поправления одеяла. С камерой, смотревшей сзади, что там на кровати за возня все равно толком не разобрать. — Я вернусь попозже, чтобы ты мог сходить на ужин проворковала Медина и, снова спрятав в рукав пустые шприц-ручки, выскользнула из комнаты. — Зачем ты так поступил? — шепотом спросил Анарион на Синдарине. Несмотря на закрытые глаза Руха, он понимал, что тот не спит. Князь увиливать не стал, ответил просто и прямо. — Ты, конечно, та еще сволочь, но Валинор, нужен больше. — Раз ты сегодня такой щедрый, — ухмыльнулся его величество, — Может, заодно объяснишь, за что меня так ненавидишь? Рох открыл глаза и пристально всмотрелся в лицо Анариона. А потом, поскольку тот взгляд так и не отвел, горько выдохнул. — Ты, правда, не понимаешь? — Да, не понимаю, — начал закипать молодой король. — До плена мы с тобой разве что на советах виделись. Неужели идея с аэрокарами тебе показалась настолько аморальной? — Причем здесь аэрокары? — в свою очередь опешил Таврахтар. Я полюбил Морель, когда ей только исполнилось пятнадцать. С трудом дождался ее совершеннолетия и сразу сделал предложение. У нас были замечательные отношения, я чувствовал, что тоже ей глубоко не безразличен. Но она сказала, что ей рано и надо подумать. Тогда я в это искренне поверил и продолжил ждать. Озарение пришло ко мне лишь когда ты вынудил ее переселиться во дворец. «Бэриан, углядел в тебе лучшую партию и, видимо, всячески давил в этом плане на дочь». Турахтар закашлялся, инстинктивно зажимая руками шов. «Ладно, потом расскажешь». Оборвал его Анрион, протягивая пластиковый стакан с водой. Раненый приподнял голову, сделал пару глотков, потом, шумно выдохнув, снова откинулся на подушку. Просто во рту пересохло. Раз уж спросил, теперь терпи. Мне. — Тоже это исповедь крайне неприятно. Ну, я пока ничего неприятного в ней не увидел, — шепотом констатировал Анарион, отставляя стакан. — Да, вокруг меня было полно девиц на выданье с хитрыми планами их отцов. — И что, в этом моя вина? — Ну, прости, я тоже в какой семье родиться не выбирал. — Но ты ее заставил жить во дворце. — Говори тише. «Тут камера, а Синдерин можно прогнать через переводчик», — огрызнулся Его Величество, — лишь потому, что только так удавалось сдерживать Марвена. «Не Юли Лаутель! Я виделся с Мор перед советом по аэрокарам. Она мне попыталась вернуть кольцо и была уверена, что ты не сегодня-завтра сделаешь ей предложение». Я видел, как она светится, и да, ревновал. Чертовски обидно, что после всех лет она предпочла тебя. Понимаю, но все равно еще не вижу, в каком месте я сволочь. Рох уже агрессивно дышал, и на коже от плохо сдерживаемой ярости стали появляться красные пятна. А только открыл был рот, чтобы сказать, что разговор, который мешает выздоровлению, точно не к месту, как князь продолжил переходя на едва различимое шипение. — Ты женился на другой, разрушил наше счастье, воспользовался чувствами мор, и в итоге королевой стала театра. Воспользовался чувствами, Оторопело переспросил его величество, пытаясь понять, в правильном ли значении до него дошел смысл сказанной князем фразы. — Да я ее ни разу даже не поцеловал! — Так же, как вот эту. И ехидно переспросил Рох, кивнув на дверь. «Вот эту, кстати, тоже», — ровно ответил Анарион. «Только нашему хозяину об этом знать не надо». Таурахтар вперился в него, словно пытался прочесть мысли. Король спокойно смотрел на него в ответ. В итоге Рох уступил первым, закрывая веки. «Я тебе не верю», — устало проговорил он голосом, в котором, однако, звучало сильное сомнение. Раздался щелчок входного створа, вернулась Медина. Король поднялся, бросив, «Дело твое, но я сказал правду». И вышел из комнаты. Пора было переходить ко второй части плана, если они таки собираются отсюда убраться. После злосчастных событий в Сиянии прошли сутки, а Феравелл набрался своего комма и того раньше как будто вселенная наконец над Теадрой жалилась. Брат с Дунканом летел напрямую в Эркарас, поэтому еще не знал о произошедшей трагедии. И королева распорядилась, чтобы Феравелл явился к ней незамедлительно по прилете. Когда юный князь зашел в кабинет, Теадра жестом приказала охране удалиться. Естественно, с момента получения письма она уже сто раз остыла, да и победителей не судят. Но воспитательный разговор, который она собиралась провести, не был предназначен для посторонних ушей. «Я очень рад и восхищен, что в ситуации с прорывом тебе удалось решить вопрос малой кровью и даже сохранить корабль», начал брат впопад присаживаясь на кресло перед письменным столом. «Ага, значит, уже успели рассказать. Но тема сейчас не об этом». Театра встала и, не зная, с чего начать, сперва ответила. Я не считаю, что столько смертей, с чьей бы они ни были стороны, малая кровь. Победа осталась за нами, хотя в этом особо нет моей заслуги. Восхищаться надо экипажем и нашими предками, которые предвидели возможность захвата судна. Однако я тебя вызвала поговорить о другом. И мать наследника, сама себе напоминая прогуливающуюся гусыню, сделала несколько шагов по кабинету. Я тоже рада, что Джонатан спасен. Дункан жив, а сияние хотя бы на время сможет чувствовать себя спокойно. Как только ситуация в королевстве стабилизируется, мы передвинем границу вглубь степи и, надеюсь, решим вопросы с разломами. У меня лежит уже целый ворох документов от ученых-мужей. Электростанции насилие, как планировал Анрион, смогут стать реальностью, но сейчас я не о том. Теадра шумно выдохнула, живот перевешивал, поясницу тянуло, тревожило же ее другое. Брату надо преподать урок, иначе завтра он снова ослушается ее приказа и натворит бог знает каких бед. В их случае они не просто брат и сестра, и несоблюдение субординации недопустимо. Ты нарушил данное мне слово. Без разрешения покинул столицу, рисковал собой и аэрокаром. Что будет, если каждый в королевстве начнет делать так, как считает лучше именно он? Сомневаюсь, что с анарионом ты вел себя так же. Я готов понести наказание. Театра все же думала, что до этого не дойдет. Что брат признает свою неправоту, повиниться и... Больше так не будет. Но сейчас с его стороны она видела лишь спокойную и непоколебимую уверенность в правильности своих действий. Это ее снова разозлило. Будущая королева-регент подошла к шкафу и достала оттуда розги. «Что ж, если до тебя не доходят слова», — жестко проговорила она, стараясь смотреть Феровеллу прямо в глаза, — «значит, действительно придется по-другому». Театра надеялась, что брат смутится, обратит все в шутку, ну или, в конце концов, просто скажет, что все это ни к чему и пообещает подчиняться. Но вместо этого феровал встал, скинул камзол и через голову, стянув рубашку с визоплазами, совершенно серьезно проговорил. «Запри дверь, а то, если кто зайдет, что-нибудь не то подумает». А потом просто подошел к стене и оперся на нее руками. «Не волнуйся, я кричать не буду». Кричать хотелось Теадре, от творящегося в стране кошмара, от неспособности управлять королевством, что, казалось, с такой легкостью проделывал муж. От невозможности даже самого близкого сейчас эльфа заставить себя услышать. Будущая королева смотрела на красивую загорелую спину брата, и в голове крутилась всего лишь одна мысль. «За что он со мной так? и какая же она дура!» Не заметила, как Фир вырос, и ему давно не десять лет, чтобы напугать Ботагами. Но сказавши «А», уже придется говорить и «Б». Прутья со свистом разрезали воздух и были брошены на пол. Теадра села прямо там, где стояла, и, закрыв лицо руками, в голос зарыдала. Следующее, что она почувствовала, как Феравелл крепко обнимает ее и прижимает к себе, видимо, стараясь, чтобы по помещению не так громко разносились всхлипы. — Ну что ты, что ты? Вот теперь испуганно забормотал он. — Почему ты так со мной? — сквозь слезы проговорила будущая королева. — Я думал, ты сможешь выпустить свою агрессию, и тебе будет лучше. — Фир, ты идиот! Как мне может стать лучше, если я причиню боль тому, кого люблю? Ты хоть на маковое зернышко представляешь, как мне тяжело. Я не готова тянуть на себе королевство. Не для этого была рождена. Да и как навести порядок, когда даже ты, мой родной брат, делаешь, что хочешь? Я бы уже ей-богу ушла в монастырь. И пусть здесь все перегрызутся, но Анерион этого никогда не поймет. А я не такая сильная, как он, понимаешь? Нет, Сия, ты себя просто недооцениваешь. Даже у самых сильных эльфов случаются минуты слабостей. Я действительно знаю, что виноват, и обещаю, больше этого не повторится. Отныне любое твое слово для меня закон, обещаю. Но и ты научись меня слышать, договорились? «И перестань оберегать, как ребенка!» Теадра кивнула, с трудом, правда, представляя, как может это сделать. Феровел встал, натянул рубашку, затем подал руку сестре, помогая ей подняться. «А теперь давай сядем за стол и обсудим текущие проблемы, как взрослые эльфы». Анрион заметил, как бес, увидев его на пороге столовой, изменился в лице, но в секунду вернул на него маску безразличия. Взяв положенный паек, они сели за свой обычный стол. «Значит, не отпустил», — прошепел сквозь зубы бес, наклонившись лицом к тарелке. Они давно привыкли общаться именно так, не давая возможности определить их слова с изображения камер. Не представилось случая узнать. Я раньше предложил остаться добровольно. В смысле? Без забыв о предосторожности, потрясенно вскинул голову. Долго рассказывать, но такова была цена жизни Роха, пробормотала нарион почти упираясь ртом в ложку. Бес поспешно уткнулся в свою посудину. И что теперь? А теперь, пока псих спокоен и думает, что Рох еще минимум дней десять будет недееспособен, «Мы скроемся отсюда. В конце недели. Ты с нами?» «Вам нужен пилот», — с раздражением в голосе проговорил бес. «Я этого не скрываю, но тебя бы позвал в любом случае. Каковы шансы? Выше нулевых». Бес расхохотался. «Вот что мне в тебе нравится, Рио. Ты не теряешь чувство юмора даже в этой дыре. Никогда не знал, что оно у меня в принципе есть». — И какой план? Окончательный будет ясен после того, как я переговорю с Ирис. С — Сирис! — опять вскинулся бес, так что на них стали оборачиваться. — Только не говори, что ты хочешь связаться с этой психопаткой. Она же полный неадекват, даже для макаки. — Тише! — порыкнул его величество. — Мы тут все как бы не цветочки. Она нам нужна. Не волнуйся, если что-то пойдет не так, ни чьих имен, кроме моего и роха, она не узнает. Дед, ты что молчишь? возмутился бес. Ирис, нам нужна, пробормотал старик. Придется рискнуть. Так, тогда я тоже хочу знать план. Не собираюсь идти на бойню, как баран на веревочке. Справедливо, кивнул Нарион, поднимаясь из-за стола. Но, давай в следующий раз, иначе вызовем подозрение. Бес молча взял старика под руку, и тот тяжелой шаркающей походкой поплелся вместе с гладиатором к своей камере. Его Величество знал, что дед куда бодрее и активнее, он сам велел ему притворяться, но и пробежка может предстоять приличная. Даже если все пойдет как задумано, в плане слишком много дыр. Но выбора уже нет, или они попытаются в конце недели, пока псих спокоен и рох гостит в камере Анариона. Или им придется задержаться минимум на год. И то не факт, что рабовладелец сдержит слово и отпустит. Насчет же своей клятвы король не рефлексировал. Точнее, он загнал это чувство глубоко в подсознание. Король обещал себе переступить через любые ограничения морали на пути домой. Значит, сделает. Тем более, даже смешно держать слово, данное рабовладельцу. Человеку, который сам лишен чести и удерживает других людей насильно. Фактически решает, кому жить, а кому умирать. Нет, клятва преступления его величество не тревожило. Медину он возьмет с собой, захватит в последний момент, чтобы у девушки не появилось возможности сознательно или нечаянно сорвать им побег. А сейчас ему предстояла встреча с Ирис. Гладиаторша казалась самым шатким звеном в их плане, однако без нее не было шансов даже попытаться. Весь побег базировался на том, что по станции удастся отключить видеокамеры. Старик нашел уязвимое место, указал, где находится блок, принимающий в себя все внутренние сигналы, перед тем, как они уходят на пульт. Тем не менее, добраться до него, причем не вызвав подозрений, не получилось бы. Поэтому беглецам кровь из носу требовался хотя бы один бластер или любое другое оружие, способное выстрелом пробить обшивку и уничтожить находящийся за ней блок. Если дед просчитался и узел внутренних камер не там, то они попали уже на самом первом этапе. Хотя, не попробовав, не проверишь. Да, возможность удачного исхода невелика, но она все же есть в одном из технических переходов ирис объявилась сама выпрыгнув откуда то сверху словно караулище добычу кошка так так пришел поблагодарить за жизнь друга она разве что не облизнулась при этом окинув фонариона плотоядным взглядом король не отреагировал он уже понял что это своего рода защита перед внешним миром ирис не настолько отбитая насколько хотела казаться спасибо Но у меня к тебе предложение. Ты хотела бежать? Добудь бластер или любое дальнострельное оружие. И ты в команде». Ирис задумалась. Несколько минут они простояли в тишине, потом гладиаторша уточнила. «Когда надо?» «Оптимально — к концу недели. В дни боев по базе передвижений намного больше. Мы не будем так заметны». Ирис оживилась. «Зубр завтра улетает по делам. Бластера я достать, конечно, не смогу». Но могу забраться в его коллекцию холодного оружия. Оно бы нам тоже не повредило, но нет. Нужно что-то, способное поразить цель на расстоянии метров в двадцать и с хорошей пробивной силой. Есть идеи? Глаза ирис загорелись. Разборный блочный лук подойдет? Зубр сделал к нему на заказ настоящие стрелы. Отлично. В субботу он мне нужен к началу обеда. Сигнал к его началу звучит по станции в одно время? Да. — Значит, встретимся здесь же в субботу. — А где гарантии, что, получив свой лук, ты меня не кинешь? — хищно сощурилась Ирис. — А где гарантии, что ты прямо сейчас не пойдешь к Зубру и меня не сдашь? — парировал Анарион. «Ладно — Ладно, — махнула рукой гладиаторша. — Квиты. Но имей в виду, постараешься меня бортануть, подниму такой шум, что никто не уйдет живым. Анарион согласно кивнул. Подставлять Ирис он не собирался, несмотря на странности в ее психике, назовем это так. Девушка вызывала куда больше доверия, чем основная часть гладиаторов.